глава 13 Боль такая, будто мою руку прижали к раскаленному металлу. Сил кричать нет. Есть только животный инстинкт. Прекратить это. Окунуть руку в ледяную воду. Засунуть в снежный сугроб. Вот так. Послышался голос рядом. и Я ощутила прохладу на ладони. Слабую, еле ощутимую, но все же прохладу. всего несколько мгновений спокойствия и возможности дышать ровно. Но этого так мало. Я должна сделать сама. Что-то сделать сама. Резко открыв глаза, я сцепила зубы, чтобы не закричать от боли, прострелившей ладонь с новой силой. Мозг выдергивал какие-то детали из окружающей обстановки, не в состоянии охватить всю картину. Кровать. Я почему-то в своей постели, на руке, которая горит огнем, пахнущая мятой повязка, а рядом человек, чья-то фигура у кровати. «Мистер Тейт!» Я удивилась настолько, что даже не вздрогнула от того, как слабо и хрипло прозвучал мой голос. Колдун стоял рядом, накладывал слой пахучей мази на еще одну повязку. «Лежите!» — строго приказал он. «Я уже послал за лекарем». «Лекарем? Каким к темной магии лекарем? Проклятие!» «Это не болезнь», — простонала я, попытавшись встать в кровати. Но сил хватило только на то, чтобы свесить одну ногу. Колдун тут же вернул ее на место. «Я должна быть одна!» Как в полубреду заявила я, лекарь тут не поможет. Ведьма должна быть одна, когда явится сущность. Почему вы тут? «Лежите тихо, пока не прибудет целитель». Опять этот приказной тон от мужчины, который никак не вязался с его действиями. Джереми уже снимал нагревшуюся повязку и накладывал мне на ладонь вторую, свежую. Но этого мгновения хватило, чтобы я рассмотрела покрасневший и пульсирующий шрам. Он стал больше, шире, но при этом короче. Я должна остаться одна. Вложив все оставшиеся силы в эти слова, я каким-то чудом села на кровати. «Крамер, вы с ума сошли? Наконец хоть какая-то эмоция». Вы чуть косяк плечом не снесли и пол почти проломили. Знаю, простонала я, прямо посмотрев на мужчину, который дал мне работу мечты и вообще не должен был видеть ничего подобного, но это мое испытание. Фамильяр откликнулся, я должна встретить его сама. Мои возмущения больше напоминали мяуканье слабого котенка, и это злило, но еще больше раздражало то, что колдун Не спешил уходить. Он стоял на месте, глядя на меня так, что я чувствовала себя несмышленным ребенком, не понимающим, почему это не стоит выдирать усы у оборотней. «Вы должны остаться одни. Насколько?» Наконец спросил он. «Если вы будете одни в спальне, а я на кухне?» «Спуститесь в подвал. сдалась я, надеясь, что этого расстояния будет достаточно. И заприте дверь. Лекарь не нужен». Сил бороться сразу на два фронта у меня сейчас не нашлось Я должна была откликнуться на зов сущности Она явилась Пора получить обратно часть своей жизни и души И разделить это с фамильяром Кажется, я закрыла глаза, не просто моргнув А когда открыла их Джереми Тетта не оказалась рядом Только где-то щелкнула замок на двери А потом хлопнула дверь в подвал «Слава магии!» — прошептала я, чувствуя себя победительницей, и рухнула обратно на подушку. Сорвала с ладони холодящую кожу повязку и провела кончиками пальцев по шраму. Сцепила зубы, чтобы не закричать, и сквозь силу выдохнула. Моё имя Вилли Дана. Я звала тебя. Я жду тебя. Я чувствую тебя!» Жар усилился в то же мгновение. Издержать крик я уже была не в силах, вцепилась зубами в кулак, чтобы хоть как-то заглушить его. Время тянулось, боль накатывала волнами, а я из раза в раз повторяла. «Мое имя Велидана, Велидана, я жду тебя». В какой-то момент боль накатилась такой силой, что меня буквально подбросило, а потом... всё резко поменялось. На меня снизошло чувство, которое ни с чем не сравнить. Будто стоишь на скале, и морские капли оседают на коже... а вместе с тем порежь под облаками, ощущая себя птицей. Чувство свободы, счастья, единения, идиллии. «Велидана», — повторила я, обессиленно уронив руку на кровать. Ладонь больше не болела, но до ужаса хотелось пить. Я пролежала так минуту, две, десять, и только потом пошевелилась, приподнялась и уставилась на собственную ладонь. Шрам трогался. Не исчез полностью, но стал намного меньше, короче и незаметнее. «Что это значит?» — выдохнула я, рывком сев. Голова закружилась, а потом я увидела ее, сущность. Голубовато-синее сияние у своих ног, крохотное облачко, не спешащее принимать форму. От него исходило и чувство полета, и тот самый морской бриз, и безудержная сила». «Привет!» — прошептала я, протянув раненую руку к туману, который на мгновение дернулся. «Я велидана и я рада, что ты здесь!» Приветствие состоялось. Фамильяр явился, но форму принимать не спешил, и это меня сильно беспокоило, потому что о таком я еще не слышала. Сущность либо должна явиться, возвращая все то, что получила как плату, либо нет». А если случалось первая сущность, принимала форму почти сразу? Но мой фамильяр оставался в виде облака. «Мисс Крамер», — раздался приглушенный голос дознавателя из моего заваленного хламом подвала. «Вы там живы?» «Жива», — отозвалась я, чувствуя себя слабой и до ужаса разбитой. «Можете выходить?» Хлопнула дверь, послышались шаги. Колдун появился в дверном проеме через несколько мгновений, а я даже представлять не хотела, как сейчас выгляжу. Вряд ли как красотки с первых страниц модных газет. Джереми окинул подозрительным взглядом крошечную спальню и посмотрел прямо на меня. «Ничего не хотите объяснить?» «Поздравляю, мистер Тейт», — неловко усмехнулась я. «Вы стали практически свидетелем того, как ведьмы получают фамильяров». Колдун только головой покачал. «Это сумасшествие, вы знаете?» «Сумасшествие, на самом деле ваше упрямство», — вздохнула я, вставая. И с каким-то щемящим чувством проследила за тем, как облачко тоже соскользнуло с кровати и проследовало за мной. Распахнув окно, я подставила разгоряченное лицо холодным порывом ветра. «Вас тут не должно было быть, сущность могла не явиться». Но она явилась, мне послышалась обеспокоенность в голосе королевского дознавателя. Да, но форму не приняла. Я и сама услышала ту горечь, что просочилась в мои слова. Из-за меня? Надеюсь, что нет. Иначе вам со мной не расплатиться за это, мистер Тейт. Но тревоги по поводу того, что мой фамильяр еще не выбрал себе внешность, а значит и дополнительную силу для меня... не было. Сама близость сущности и те эмоции, что она излучала, меня успокаивали. С остальным разберусь потом. Загляну в ту лавку и поговорю с ведьмой, что проводила ритуал. Может, я не единичный случай? «Чай будете?» — наконец вздохнула я, вспоминая, что у меня в гостях не просто колдун, а очень даже главный королевский дознаватель. А я на него наорала и заставила отсидеться в подвале». «Вы, оказывается, можете быть гостеприимной, мисс Крамер?» усмехнулся колдун. «Не откажусь от чая». Я только бросила на мужчину взгляд и прошла мимо, чувствуя себя намного здоровее, чем несколькими минутами ранее. Все же сущность вернула мне все то, что я ей дала, и теперь мы с ней единое целое. Вода вскипела быстро, а уже через несколько минут я сидела за крохотным столом, на кухне обхватив ладонями горячую чашку. Джереми же с сомнением косился на позавчерашней булки в плетеной корзине, угощение которое я ему и не предлагала, успели зачерстветь и превратиться в камни. «Я предложила вам только чай», — не сдержала я улыбки, заметив сомнения в глазах колдуна. «С остальным экспериментировать бы не посоветовала». Намек понял, пробормотал мужчина, отодвинув корзинку в сторону и посмотрел на меня. Я еще могу пригласить лекаря, если это необходимо. «Нет, я качнула головой и сделала глоток огненно горячего напитка И я не держу на вас зла за то что пытались помочь. Вот это пожалуй самая хорошая новость за сегодня тепло усмехнулся мистер Тейт. А я на мгновение зависла любовь его улыбкой. Может именно так он раскалывает преступников втирается в доверие к ним, и выводят на чистую воду. «Но, думаю, мне уже пора», — произнес он спустя несколько минут тишины, допев при этом чай. «Благодарю за гостеприимство, мисс Крамер». Последнее прозвучало издевкой, но я не отреагировала. Какая хозяйка такое и гостеприимство. Так что тут ничего удивительного. Я поняла, почему забыла о крови. Неожиданно произнесла я, когда Джереми уже стоял в прихожей и снимал с вешалки свою шляпу-котелок. Эти воспоминания стерлись при проведении ритуала с призывом фамильяра. Я подвергла опасности все расследование. «Тогда вы еще не участвовали в поимке убийцы», — попытался успокоить меня колдун. «Да и к тому же вспомнили. Осталось только понять, откуда взялась та кровь, что вы обнаружили. И спасибо, мисс Краммер, ваша помощь в этом расследовании очень кстати». Я даже ответить ничего на эту внезапную похвалу не успела. Дверь за колдуном закрылась, а я осталась наедине с крошечной магической сущностью, что продолжало сжаться к моей ноге, как преданный щенок.